103 марта 11. Надо быть на чеку непрестанно. Отсюда каждодневный контроль над мыслью. Надо помнить о каждом соприкосновении с людьми, физическом или психическом. Соприкосновений не избежать, но влияние можно защитить мыслью. Если по самой возможности единение хотите удержать и цельность его и силу его не нарушить, внутрь никого не пускайте. Внутрь круга его разрушат его. Слушать можно, но внутренне не реагировать. Зачем чужие лапы внутрь позволять запускать? Именно что хочет. Если свет-свет, если тьму-тьму, в зависимости от того, на что или кого устремлено внимание. Всё, что ниже, и все, кто ниже, понижают, а кто выше, повышают сознание, но влияют все.